Монстр передвигался, борцовски оттопырив локти и переваливаясь, словно выбирался из воды. Эволюция. Недостаток пищи выводит расплодившихся крупнозубых рыбоящеров на сушу и мимо. Мимо ожиданий и заготовленных выражений лиц и представлений, уже заметно изнемогая, волочил ноги дальше к жителям, замершим коллективным фото, Воспитанные люди дают гостю высказаться первым, нацеленно, словно приметил кого-то знакомого вдруг. Дай только дойти, жители наскора проводили инвентаризацию своих. Кому? Служилые люди, не ломая строя, семенили за монстром следом, тесными шажками, какими крадутся в метрополитеновской давке или догоняют сейчас-сейчас годовалого малыша. Эбергард затесался в ряды последних. облегчения И он, и он! Своё место!» — обернулся Гуляев. «Ты здесь? А журналисты?» «Вижу порядок». Войдя в приготовленный ему залив, монстр остановил работу нижних конечностей раз-два. И все заметили то, что он видит то трудно трудноуловимое, отчего позволяет себе отвести глаз чуть выше и дальше, за спинами. Да что же! Монстр смотрел на аллею героев, на генералов и маршалов Вов, героев, переставших жить, вместо начали расти вот эти хвойные, колонной подво, выстроись по росту, кто повыше, те пораньше» и монстр погладил плечо ближайшего подрагивающего, позвякивающего металлонаградами старца. И вот предстоит... Вечно зеленый строй. Нет, не надо ничего говорить. Зачем? Вам-то говорить не надо. Вы свое исполнили и низкий поклон. Разве он, префект, не видит? Говорить теперь должен и будет. Только он. «Кто?» — спросил монстр. «Кто допустил это беззаконие? Кто посмел пойти против памяти нашей, нашей скорби?» Пожевал еще пару неподошедших слов и повернул голову направо. «Может, здесь прямо сейчас окажется вот этот самый человек?» Но первым по правую руку, понятно, сутулился только верный Евгений Крестьянович Сидоров, страдающий в собачьей немоте, что не может тотчас, как он всегда, как только он, Крестьяныч, и умеет, а только так и должно для нашего префекта, броситься и первым принести в зубах ответ на этот прозвучавший вопрос. Крестьяныч склонил побитую голову под струями незримой, сильно бьющей в затылок гидромассажной воды, выжидая, когда же префект для симметрии и продвижения представления посмотрит, наконец-то, и налево. «Первый заместитель префекта?» Бесцветно продолжил монстр, уединившись, не замечая уже никого. Остался один. Он раздумал вслух, покачиваясь на гамаке в садово-товарищеской будничной в тишине и шептал себе открывающиеся, ранящие истины, поздно ужасаться которым. Сделано. — Сидоров, вы спрашивали людей, когда разрешали строительство? — Нет. — Жители пустили предам волну? Но смолчали, дело шло на лад, теперь не мешать. Вы и встречались с этими людьми? Нет. Вы забыли, кому мы служим? Да. А есть ли у вас за душой что-то, кроме личного интереса? Молчанием префект дал понять, что ответ на этот самый вот вопрос все-таки имеет для него какой-то смысл. Ответ, прозвучи он, может смягчить как то ведь во тьме кромешной самых страшных без нападения нет нет да и сверкнет какая то милосердная искра божьего пламени большего для спасения он сделать не вправе нет и префект вздохнул вот оно что только и всего то уволены «Я даю поручение прокуратуре». Монстр, не оборачиваясь, знал, что окружной прокурор привстал на цыпочки, боеготовно нахмуренным образом кивая. «Проверить, почему вот это самое должностное лицо разрешило приступить к осуществлению строительных работ до вынесения судебного решения по иску жителей. И детальнейше изучить». Кто согласовывал этот проект и нужен ли он нашему округу? Привлечь депутатов, ветеранские организации, подняться всем? Нужно. Я пойду к мэру. Нужно мое мнение. Монстр дождался, когда к нему поближе протиснутся камеры и прорастут девичьи руки с диктофонами, Эбергард переглянулся с Гуляевым. «Ничего?» «Все по-взрослому, как у больших. Пожалуйста!» «Аллеей героев быть!» «Вы, ветераны, наша гордость, свобода и независимость нашей великой родины, и я, как префект, назначенный нашим мэром, очистить земельный участок от строительных конструкций к 14.00!» Восстановить травяное покрытие и высадить цветы. Цветы. Свет упал на щеки и глаза монстра. Он сморщился, покривился, болезненно раздвинул губы. И все вдруг поняли. Префект так улыбается. Ему радостно. Он вдруг обнаружил, что все это время он не был один, человек не один. И в мерзости любой всегда найдутся добрые люди. Верить в добро. «А что это мы стоим?» «Не откажетесь выпить со мной чайку?» Одной рукой подхватил за локоть ответно закрепевшего ветерана, и другой рукой за локоть второго. Послезавтра эти обломки этот мох будет в Кремле, а через полгода наконец-то передохнут. Третьего подхватил Гуляев, указуя желающим. Да вон туда, туда, где на крыльцо школы с углубленным изучением французского уже выбегали, идут накрывать белогрудые официанты. Все вдруг сравнялись И перемешались, и веселым, шумливым потоком потекли вместе. Жалобы, справки, плакаты, ночные заготовки жгучих слов оказались не нужны. Братья и сестры, служивые с особой, выстраданной стремительностью, разъезжались. Жители радовались так быстро, а мы-то журналистов гнали через дорогу на кормление. эбергард нашел Хассо и обнял, как после боя. Цел? — Ну, наконец-то ты, вижу, расслабился. — Какой же он человек! Обратилась к Эбергарду седая женщина с малиновым обручем в волосах, уводившая домой слепую маленькую маму, Приводила послушать, посидеть на раскладном стульчике под сиренью. Я уже думала, таких не бывает. И надеяться в нашей стране не на что. Ей хотелось сейчас же кому-то это сказать. Мама не поймет. А сейчас слушала и поверила. Все у нас обязательно наладится. Эбергард пьяна. Не он кто-то, но его голосом спросил а вы правда не понимаете, что через год на этом месте будет стоять дом? Женщина, казалось, недослышала, и ранила ее только интонация. Она на мгновение закрыла глаза и отстранилась, словно ветер бросил в лицо обрывок паутины, а руки заняты, нечем смахнуть, отвернулась и повела маму свою подальше от скверных слов только запоминающе обернулась. По облику Эбергарда, пытаясь понять, — Так? Зло шутит? Может ли такой знать правду? И зачем, зная, что сделает больно? Человек делает больно. Уже не радовалась, а как-то неуверенно оглядывалась вокруг на расходящихся других. А что увидели и поняли они? словно и сама наследственно начала слепнуть. Эбергард попытался стереть, все выправить тяжелым вздохом и за утешением взглянул на Хассо, но... Глава управы Смородина пропал. Почему-то напрямую по траве добежал до машины и погрузился, в ярости захлопнувшись дверью. Даже не попрощались позвонил Эбергард. Что ты так? Подорвался. Что-то в районе? На хрена ей, так сказал. Ошибся номером? Эбергард не понимал, кому. Хассу. Ты понял, кто тебе звонит? Той бабе ты. На хрена ей, так сказал. Хассу не хотел, чтобы водитель вникал в детали. Вот той. Не знаю. Просто сказал. «Да что ты так?» «А если бы она побежала к нему и сказала?» «А вот ваши, из префектуры, такой-то и такой-то!» «Вторым таким-то Хасса называл себя!» «Он же стоял рядом и не протестовал, получается, соглашаясь!» «Сказали так-то и так-то! И что бы тогда?» «И возмутились бы заново ветераны, и для верности заплакали бы все-таки перед Путиным!» Так накручивал Хассу. «Слушать, да кому это? Мне! У меня есть обязательства, у меня есть семья, и свое будущее я буду защищать, а ты последнее время... Короче, как хочешь. Я тебе давно говорил, но ты меня не услышал. Все, понял?» «Понял он, понял. Хассу теперь имеет право говорить так». Эбергард больше не шепчется с префектом в комнате отдыха, не решает вопросы. Теперь неясно, что же он на самом деле может, то есть неясно, кто он. Эбергард диктовал пожелания, адвокат записывала совместное проживание два раза в месяц по двое суток, с пятницы до вечера воскресенья, совместный отдых. Зимние каникулы — неделя, летний месяц, сопровождение дочери на внешкольные занятия — три раза в неделю, организация и проведение дня рождения с одноклассниками — каждый второй год, празднование Нового года вместе — каждый второй год, совместное участие в крестном ходе на Пасху — каждый год. Сигелд вообще не крещеный. В случае болезни – беспрепятственное посещение на дому, походы на родительские собрания в школе – через раз, выезд к бабушке – ежеквартально, на выходные – не вместо, а плюс к тем, что два раза в месяц. В случае согласия той стороны с моим графиком обязуюсь дополнительно к ежемесячным выплатам оплачивать все медицинские процедуры, кружки – Репетиторов и покупку дочери одежды. Карманные расходы Эрны тоже за мной. Адвокат Эбергард путался, Вероника, Лариса. Забыл. Не обращался никак. Дописывала. Могут сказать, совместное проживание нарушит учебный процесс. У Эрны будет своя комната, компьютер, отдельный комплект учебников, если потребуются репетиторы. Готовлю исковое. Мой гонорар — полторы тысячи долларов. Предоплата. Адвокат подготовилась. Что-то засеребрилось на висках. гуще выгнулись брови. Прозрачная блузка открывала огромные, переполненные бюстгальтерные чашки. Ярко-красные туфли, красная сумка, губы, серьезно увеличенные помадой на дневном свету. Встретились в кофейне, чашка другая. Он познакомился с возрастом. Лицо пятнистое, с какими-то впадинами и разрыхлениями, много работает, ее некому кормить. Эбергарду и хотелось, чтобы его адвокат был голодным. Многое зависит от силы характера вашей бывшей супруги. И очень важна позиция опеки. Она не сказала про мнение дочери. А Эбергард побоялся спросить, но отважился на «это клиенту». «Что скажете «не клиенту»?» «Если дойдете до суда, а до суда доходят самые стойкие, суд разрешает конфликт между бывшими супругами. Это обязательно. Но юридические реалии лишают обе стороны иллюзий. Часто главное в таких спорах не ребенок, а желание наказать бывшего — бывшую. В нашем случае. Вы же меня наняли, теперь мы. Решение суда — это большие такие ворота. Ворота могут открыться пошире, а могут почти сомкнуться. Узкая останется щель. Но в любом случае... Вероника Лариса подгребла отсчитанные им деньги и взялась пересчитывать. Никто не останется прежним после суда. Пересчитала. 14, 15, все точно. Вот мой мейл. Люблю отвечать на письма. Если напишите, обязательно отвечу. Даже ночью. Я очень поздно ложусь. В два, в три. Если вы напишите, могу и позже. С вами так легко. Но я вижу, постоянно гнетет что-то вас. Дочь. Адвокат не поверила? и протяжно выдохнула. «Нет, у вас затравленные глаза. А жизнь так прекрасна. Вот я научилась жить в мире и покой с собой, а раньше не умела, и через многое прошла, а теперь радость и покой». Сколько раз он слышал более ранние версии этой песни — Необыкновенный, сильный, умный, самостоятельный, красивый, удивительно чувственно успешный и застарела одинокой девушке. Как-нибудь встретимся. Я постараюсь выкрыть время для вас и научу быть счастливым, но вы, наверное, очень заняты, не отвечайте за меня. Я как раз завтра утром могу. Если неудобно утром, могу вечером. Или послезавтра. Я приношу удачу. «Признайтесь». Вот опять она тронула его руку. «Господи, какие у вас холодные! Признайтесь, с моим появлением в вашей жизни многое изменилось в лучшую сторону. Хотел промолчать или кивнуть, да, ему не жалко, но почему надо все время неправду?» «Неужели не хватит денег?» «А нельзя только деньги?» «Нет». «И если у меня появится свободное время, я лучше...» «Что он сделает с Улрике? Пойдет в кино? Погуляет? Где теперь гуляют?» «Что он с Улрике? Побуду один». И добавил, вздрогнув от неловкости, как вздрагивал в детстве, когда у героя телевизионного фильма не хватало денег заплатить за еду. «Не обижайтесь. Я не обижаюсь». Я обижаюсь только тогда, когда сама решаю обидеться. Меня невозможно обидеть, потому что у меня есть только одно правило. Без всяких правил. Я покладистая. Из меня можно сложить любой кораблик. И он поплывет. Но все равно. Никому не нужны. И последнее время ему всех хотелось унижать. Отмщение кому? — Да нет. Вот и споткнулась она и поискала что-то рукой вокруг губ. — Или да. Я уже привыкла жить одна. — Это особое состояние. Ей хватит. Ухожу. Возьмите справку из психдиспансера, что не стоите на учете. Характеристику с места работы. Свидетельство о рождении дочери. Узнайте, как ее дела в школе. Надеюсь, Учителя вами очарованы, как и все. Вспомню, что еще напишу.